посвящается Рене с благодарностью за сюжет. Глава первая. Ограбление. Первое. Злоумышленник выдал себя за Невилла Манчина, который действительно преподавал американскую литературу в Портлендском университете штата Орегон и собирался защитить диссертацию в Стэнфорде. В письме на искусно поделанном бланке колледжа Профессор Манчин сообщал, что является преданным поклонником Скотта Феджеральда и очень хотел бы увидеть рукописи бумаги великого писателя во время своей предстоящей поездки на Восточное побережье. Письмо было адресовано доктору Джеффри Брауну, руководителю отдела рукописей Департамента редких книг и специальных коллекций библиотеки Файерстоуна Принстонского университета. После надлежащей сортировки всей поступающей корреспонденции оно в конечном итоге попало на стол младшего библиотекаря Эда Фолка, в обязанности которого среди прочих рутинных занятий входила проверка личности отправителей писем. Подобные письма от самых самопровозглашенных знатоков и экспертов по Фиджеральду, а иногда и от серьезных ученых, поступали к Эду каждую неделю. В предыдущем календарном году он удостоверился в полномочиях и разрешил доступ 190 таким просителям. Они приезжали с самых разных уголков мира, и все держались восторженно и почтительно, будто паломники перед святыней. За 34 года работы на этом месте Эд делал запросы по каждому из них. Их не становилось меньше. Скотт Фиджеральд по-прежнему продолжал вызывать живой интерес – Поток просителей оставался таким же интенсивным, что и три десятилетия назад. Правда, сейчас это все чаще задавался вопросом, что еще может оставаться в жизни великого писателя, что не было бы изучено самым тщательным образом и описано в мельчайших подробностях. Недавно один серьезный ученый сказал Эду, что в настоящее время не менее ста книг и более десяти тысяч научных статей рассказывают о фит как человеке и писателе, а также его творчестве и сумасшедшей жене. А в сорок четыре года фит допился до смерти. А что, если бы он дожил до старости и продолжал писать, Тогда бы Эду потребовался помощник, может, даже два, а то и целый штат. С другой стороны, Эд отлично знал, что ранее смерть нередко являлась ключом к последующему признанию, не говоря уже о повышенных гонорарах. Через несколько дней Эд, наконец, добрался до профессора Манчина. Сверившись с регистрационным реестром библиотеки, Эд быстро выяснил, что этот человек раньше не обращался и направил запрос впервые. Кое-кто из ветеранов посещал Принстон так много раз, что мог уже просто позвонить ему по телефону и сказать «Привет, Эд, я приеду во вторник на будущей неделе». Эд не имел ничего против. Но с Манчином дело обстояло иначе. Эд зашел на сайт Портлендского университета штата Орегон и нашел на нем просителя. Тот получил степень бакалавра по американской литературе в университете штата Орегон, степень магистра, В Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе уже три года занимал должность адъюнкт-профессора. На фотографии был изображен невзрачного вида мужчина лет 35 пяти в узких, без очках и с недавно отпущенной бородкой. В своем письме профессор Манчин просил ответить ему по электронной почте и сообщал личный электронный адрес. Объяснял он это тем, что редко проверял свой университетский адрес – Эд подумал, это потому что ты просто скромный адъюнкт-профессор, у которого, наверное, даже нет своего кабинета. Подобные мысли посещали его нередко, но он, будучи профессионалом, ни с кем, конечно, ими не делился. Ответ на всякий случай он отправил на следующий день через сервер Портлендского университета». Поблагодарив профессора Манчина за обращение, Эд пригласил его в университетский городок Принстона. Он попросил также сообщить примерное время приезда и изложил несколько основных правил работы с коллекцией Фиджеральда. Поскольку этих правил было много, он предложил профессору Манчину ознакомиться с ними полностью на сайте библиотеки. Ответ Эду был направлен автоматом. и в нем сообщалось, что в данный момент Манчин находится в отъезде и будет отсутствовать несколько дней. Один из подельников Манчина взломал сайт Порлинского университета, а вмешаться в работу сервера электронной почты факультета английского языка для опытного хакера не представляло никакой сложности. О том, что это ответил хакеру и самозванцу, стало известно сразу. «Все как всегда», — подумал Эдд. На следующий день он отправил такое же сообщение на личный адрес электронной почты профессора Манчина. Через час Манчин отозвался». Рассыпавшись в благодарностях, он написал, с каким нетерпением ждет предоставленной возможности посетить библиотеку и все такое. Он подробно рассказал, как изучил сайт библиотеки, как много часов провел с цифровыми архивами Фиджеральда, как много лет владеет многотомными сериями фоксимильных изданий первых рукописных черновиков автора и что особый интерес для него представляют рецензии на первый роман «По эту сторону рая». «Потрясающе!» — подумал Эд. Со всем этим он уже не раз сталкивался. Парень пытался произвести на него впечатление еще до своего приезда, что было в порядке вещей.